Александр Афанасьев Крушение иллюзий Клянусь небом с созвездиями, Клянусь днем обещанным, Клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным, Да сгинут собравшиеся урва огненного, Поддерживаемого растопкой. Вот они уселись возле Него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, достохвального, которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах – свидетель всякой вещи. Тем, которые подверглись искушению, верующих мужчин и женщин, и не раскаялись. Уготованы мучения гиения, мучения обжигающего огня. Те же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великий успех. Коран 85.1.11 Народы нападут на вас, подобно голодной толпе людей, пожирающие блюдо с едой. Сподвижники спросили, это потому что нас будет мало? Он ответил, нет, вы будете многочисленны. Но вы будете слабы, подобно морской пене, и Аллах удалит страх перед вами из сердец ваших врагов и бросит в ваши сердца вахан. Они сказали, что такое вахн, о посланник Аллаха. Он ответил, любовь к этому миру и ненависть к смерти. Слова пророка Мухаммеда Передана абу Даудом. Ближняя ретроспектива 4 июля 2010 года Иеменская Арабская Республика Красное море, остров Аль-Фаза За каким-то чертом его послали кружной дорогой. Вместо того, чтобы как белому человеку перелететь в санну на пассажирском самолете с пересадкой где-нибудь в Абу-Даби или еще в каком-нибудь хорошем месте, его кинули кружным путем на базу в Кефаловике, потом в Рамштайн, потом в Джибути, а в Джибути, в форпосте Соединенных Штатов Америки на Африканском континенте, он вместо того, чтобы лететь наконец на эту проклятую Саану, получил предписание прибыть на остров Альфаза за каким-то дьяволом. За каким? Он так и не понял. Там даже не было американской военной базы. Американцы базировались в порту Аден и на гораздо более крупном острове Сокотра, принадлежащем Йемену и закрывающем выход из Аденского залива. Но американский приказ есть, американский приказ, и майор американской армии Роберт Джереми 75-й полк рейнджеров давно оставил всяческой попыткой спорить с армейской бюрократией себе дороже. В конце концов солдат спецслужбы служба идет, жалование в тройном размере капает, выслуга тоже. И за эти бабки армия Соединенных Штатов Америки могла располагать майором Джереми, как ей того хотелось. Альфаза так Альфаза Кстати, рейсы на Альфазу явно армейские обслуживались какой-то частной авиакомпанией, летающей с базы в Джибути но на новеньких русских вертолетах Ми-17, используемых здесь частниками для перевозок грузов и охоты на пиратов и боевиков. Вертолет был изначально гражданский, а значит на нем была нормальная звукоизоляция и вообще лететь было комфортно. Так получилось, что этот регион был изначально под властью Советов. Советы обосновались и с того, и с другого берега Аденского залива, и американцам оставалось за этим только наблюдать, с скрижаща зубами. Впрочем, никаких мер к тому, чтобы изменить такую ситуацию, не предпринималось. Присутствие Советов не было критически важным Супертанкеры из пресидского залива могли следовать не через красное море а на восток через индийский океан и прямиком на западное побережье сша к тому же мощь шестого флота исключала всяческие поползновения перекрыть здесь фарватор у русских в этом районе была только небольшая база на сокотрии и несколько стоянок в порту Аден и на другом берегу, в Сомали, в том числе в порту Магадиша, одним из крупнейших в Африке. Русские военные корабли туда заходили, но постоянно не базировались, их флот был намертво заперт в Черном море. И Йемен до 94 -го года вообще был разделен на два Йемена – северный и южный. Южный был коммунистическим, а северный вроде как капиталистическим, но и там, и там были советские военные советники. В Сомали на другом берегу на посту пожизненного президента Сомали Сидел некий Мохаммед Саид Барре, генерал армии, учившийся в Академии имени Фрунзе. И в стране тоже были советские военные советники. Сейчас сложно поверить, но Магадиша когда-то входил в десятку крупнейших и красивейших городов Африки. Он развивался как крупный морской порт и переваливал грузы чуть ли не на всю Северную и Восточную Африку. Когда рухнул Советский Союз, начались проблемы. После Айстана майор Джереми много думал о том, а не глупость ли они сделали, развалив Советский Союз. Ведь сейчас получилось, что все проблемы, которые когда-то решали русские, свалились на них. И теперь их вынуждены решать они, американцы. Первым рвануло в Сомали. Взвунтовались северные кланы и вместе с ними значительная часть армии. Просто удивительно, как быстро и легко рухнуло в общем-то, казавшееся благополучным государством. Диктатор был вынужден бежать из столицы на танке, а северяне вместе с остатками армии ворвались в город и устроили погром. Надо понимать, что может твориться в довольно благополучном городе с больше, чем миллионным населением, после того, как туда вырывается нищие, фанатичные и жестокие повстанцы. И Йемен же в 94-м объединился, но думать, что он объединился добровольно, ошибочно. Первоначально сильнее был Южный Йемен благодаря значительным объемам советской военной помощи и доходам, которые они получали от эксплуатации порта Аден. И можно было бы предполагать, что объединение страны произойдет на базе Южного Йемена, а не наоборот. Но южные йеменцы все испортили. Наверное, это был первый случай в мировой истории, когда президент страны поднял мятеж против собственного народа. История это довольно хорошо известна. И пересказывать ее смысла нет, достаточно сказать, что безумная бойня в столице, в ходе которой погибло больше ста тысяч человек, город был просто завален трупами, ослабила Южный Йемен настолько, что в 94-м объединение произошло на базе Северного Йемена. Предшествовало объединению, Крупнейшее танковое сражение в новейшей истории, которое превзошло даже Истинг-73, и в котором участвовало больше 400 танков. Битва эта отличалась неимоверной жестокостью, были уничтожены почти все участвовавшие в ней части, И привела она в конечном итоге к тому, что южные элиты решились сдать свою страну северу. Официально страны объединились по согласию. Но столицей страны стал небольшой город Сана в глубине страны, а не портовый Аден с населением за миллион человек. Еще в советские времена в Адане были банды, там были горы, в горах были бандитствовавшие племена, так называемые муртазаки. Эти племена использовали агрессивный ислам, поддерживались ваххабистской Саудовской Аравии, благо она ограничила с Йеменом и воевались с законной властью. Разбомбить их было невозможно. Они жили в горных пещерах, никакие бомбы не брали, бронетехника в горах тоже не могла пройти, а идти в горы без бронетехники себе, извините, дороже. Но и муртазаки, для того, чтобы добыть себе средства к существованию, вынуждены были выходить на относительно проходимые участки, чтобы разбойничать и грабить караваны. Там-то их и встречали военнослужащие правительственных войск с советскими военными советниками. Так эти две стороны вялотекущего конфликта гонялись друг за другом, но никогда все это не выходило за пределы страны и не причиняло никому вреда. Сейчас вышло Альфаза был небольшим, но имеющим стратегическое значение островком. Недалеко от побережья Йемена в Красном море с острова можно было наблюдать за тем, как по Фарватору идут корабли, девять десяток из которых составляли торговые и только одну десятую военные. Военные охраняли судоходство. Это были небольшие быстроходные суда классом не выше эсминца и скоростные катера патрульной службы, вооруженные максимум одним пулеметом. На острове же, который был отдан всецело в ведении американцев, американцы, приложив немалые усилия, рельеф острова был совсем неблагоприятным, построили вертодром, и пристани для малых катеров размером со знаменитой ЛК-80 времен Второй мировой. Сейчас катера такие назывались Марка-5, и вооружением их были не торпеды, а пулеметы и гранатометы. Они были припаркованы у наплавной пристани, которая поддерживалась на воде надувными баллонами, И тут же стояли скоростные лодки, большого и среднего размеров, с одним или двумя пулеметами и кевларовыми шторами с бойницами на бортах. Лодки спецназа. Вертолеты на острове также были переоборудованы для охоты на пиратов. Легкие бел с подвесным контейнером, автоматической пушкой. «Бушмастер-25» под брюхом и приборами для разведки и обеспечения полетов в ночных условиях. Выкрашены они были в нетипичный для американской морской авиации радикально черный цвет. Ми-17 приземлился на специально выделенной для вертолетов этого класса единственную площадку в сторону от основных, И они остались на острове. Пять человек. Среди них майор Джереми, которых никто не встречал. «Кажется, штаб там», — сказал один из прибывших, явно военный бывший морской пехотинец с типичной для морских пехотинцев прической, тупостью и техасским акцентом. Ну и двинули туда. У штаба майор Поймал парня в форме летного технического персонала. Сынок, не подскажешь, где можно найти командование? Командование в том здании. Техник указал на один из модулей иракского типа. Если оно на месте, то оно там. У модуля никто не дежурил. Это было весьма странно и необычно. В армии у штабного здания. Должен быть пост, у штаба еще должен быть флагшток и флаг на нем. Ничего этого там не было, и это наводило на определенные мысли. Майор, который тащил на плече здоровенный рюкзак, протянул руку к ручке двери и тут заметил, что она с системой контроля доступа. Но обдумать сложившееся положение он не успел. Система допуска запищала, и дверь начала открываться. Сэр крепкий, лет под пятьдесят, мужик в камуфляже без знаков различия удивленно уставился на него. — Лейтенант, три-один! — Сэр!